Физика берет свое название от греческого физис, природа. О ней мы сами того не зная тоже говорили. Это она объяснила нам, как гремит гром и что такое молния, позволила понять принцип действия смерчей. Это благодаря ей стало возможно воссоздать картину процессов, миллиарды лет назад происходивших в еще раскаленной планете. Физика изучает свойства неживой природы, явления, происходящие в ней, звук, свет, электричество. Она присутствует всюду. Современный мир с его высокими технологиями немыслим без знания законов физики. В свою очередь она использует математические понятия. Большинство физических законов, например, записывается с помощью формул.